Безелер пытается расположить к себе поляков. Вроде так, но сомневаюсь, чтобы он поставил варшавского аптекаря над немецким офицером, еще и родственником кого-то из аристократов. Что будешь делать, если заберут отель? Не знаю. Надеюсь, что до этого не дойдет. Алхимик залез в карман плаща. Выражение лиц солдат, охраняющих вход, Ясно говорила о том, что они не впустят никого без надлежащих документов. Через минуту солдат со знаками Фельдфебеля дал знак рукой, что он может пройти. «Я подожду тебя», — сказала Виктория. Он поблагодарил грустной улыбкой и открыл массивные двери. По двойной лестнице, ведущей вверх, непрерывным потоком тянулись посетители. В основном это были убого одетые гражданские, хотя и попадались военные. Рудницкий поднялся на второй этаж и огляделся. Комната 57, референт Шляцце. Судя по фамилии немец, несмотря на различные жесты, рассчитанные на то, чтобы заручиться поддержкой жителей Варшавы, было известно, кто тут правит. Вопреки предположению Рудницкого, который надеялся на кого-то типа засушенной книжной моли, Шлятце оказался молодым, энергичным мужчиной,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 что генерал-губернатор что-то от него хочет, а девушка ни раз и ни два доказывала свою полезность. Например, спасла ему жизнь во время атаки на отель. Да уж, с Викторией лучше жить в мире. Но ну, и нечего скрывать, девушка была очень симпатичной. «Может, это и ошибка?» — хмуро подумал Рудницкий. «Но я только мужчина, и вид красивой мордашки поднимает мне настроение». Но если речь идет о Виктории, то не только настроение. — Конечно, я тебя приглашаю, — сказал он. Генерал Ганс Гартвик фон Безелер, среднего роста тучный мужчина с мясистым лицом и задорно закрученными усами, не создавал грозного впечатления. Ничем не прикрытая лысина и покрасневшие от усталости глаза придавали ему слегка комичный вид.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 «Гер Рудницкий, начал без вступления генерал, — «меня обязали передать вам просьбу от высокопоставленной особы». «Я думаю, речь пойдет о моем отеле», — нервно перебил его алхимик. «Поговорим и про отель», — успокоил его Безелер. «Однако это дело более важное, честно говоря, очень важное. Слушаю ваше превосходительство».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 Однако прежде всего он посланник императора, особо с огромными полномочиями. Его присутствие должно дать вам понять, какой вес Его величество Вильгельм придает вашей миссии. Что же относительно самой поездки? Вы будете готовы завтра? Специальный поезд будет около полудня. Постараюсь. Я не совсем понимаю.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 Однако, если будет нужно немедленное вмешательство. Он беспомощно развел руками. Производство лекарств с пагирическим методом продлится несколько часов, а может, несколько десятков часов. Я натерли их, ответил Безелер. А если бы вы получили эту субстанцию прямо сейчас, сколько вам нужно? А я знаю, два, может, три лота. В граммах это не важно.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 А Боленскому она вообще говорила «душенька». «Талантливая женщина», — признала девушка, потянувшись за политым шоколадом бисквитом. «Откуда она взялась у тебя?» Во время эвакуации Боленскому был предоставлен специальный поезд. Не думаю, чтобы не хватило места. Она вернулась с закуханной утварью, оказалось, забыла ее сложить, а тем временем над городом появились немецкие дирижабли.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 производит впечатление. «Визитная карточка?» — удивилась девушка. «Это такая с фамилией и титулами? Не могли ей заказать в типографии? Сама сейчас увидишь», — смущенно буркнул Рудницкий. «С одной стороны, это глупость, а с другой — это того стоило». Анастасия вернулась, неся небольшой металлический поднос. Она подошла к Виктории,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 Будут пускать слюни или пачкаться, словно маленькие дети. Губы Анквича дрогнули вздерживаемой улыбки, но, не выдержав, мужчина расхохотался. Мне нравится эта идея, сказал он. Эти штабные крысы. Я выдержал под Верденом, но не справился в отеле пристанище, произнес он со злорадной ухмылкой. У Анквича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 Гомункулус с блаженным выражением на лице плавал в красном вине с добавлением эликсира из мандрагоры. Через мгновение он открыл глаза, нечеловеческие зрачки на несколько тонов темней антрацита уставились на Рудницкого. Папа! -па воскликнул он, садясь. Папа! -па Резкое движение гибрида вызвало опасное колебание сосуда. «Спокойно», — гневно произнес алхимик. «Я хороший», — сразу же заявил о создании. «Едем?» — спросил он с надеждой в голосе. Неизвестно по каким причинам любое путешествие, особенно на поезде, возбуждало гибрида. Рудницкий не раз и ни два ловил себя на мысли, что гомункулус напоминает ему своим поведением маленького ребенка.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 «За отелем я видел противопожарный бассейн». Шляпцы молча показал на часы, поэтому Рудницкий нехотя направился к выходу. Нужно было смириться с мыслью, что отель больше не принадлежит ему. Несмотря на обещания Безелера, он понимал, что вернет его только если немцы будут удовлетворены результатами его миссии.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 В дорогу он взял с собой роман «Анджиа Струга», что в последнее время рекламировался в варшавских литературных журналах. «Не можете заснуть?» — отозвался Шлятце. «Не могу», — признался Рудницкий. «Ну тогда можем поговорить. Что было на той визитной карточке? Отрава? Ну что вы, ничего такого. Но почему Хоффман упал в обморок, словно нервная институтка?»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 И они, конечно, пообещают все, чтобы дорваться до власти. К сожалению, у других есть мнение, что можно ускорить изменения. «Кровавую авантюру», — повторил удивленно алхимик. «Я думал, что вы, как представитель Кайзера, буду менее критичен к тому, что делается», — закончил с иронией шляться. «Я не идиот, Герр Рудницкий».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 Среди российских солдат он заметил знакомое лицо. Матушкин не изменился, только на погонах офицера появились звездочки подполковника, а усталость в глазах свидетельствовала, что последний год не был легким. Они поприветствовали друг друга сердечным рукопожатием, после чего Матушкин проводил его к удобному, хотя и без лишней роскоши, штабному вагону. «Чем богатым?»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 И они пили за исторических заслуженных личностей России и Польши. Он вернулся в купе и тяжело опустился возле своей сумки с медикаментами. Он не справился. Нужно использовать что-то из его средств. Он задумался, глядя на злорадно поблескивающую ампулу. Я не могу в таком состоянии обследовать Цесаревича. Дверь скрипнула.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 В прошлом большинство вагонов на линии Варшава-Петербург были предназначены для пассажиров, путешествующих первым классом. Алхимик нервно огляделся и еще раз проверил табличку с номером перрона. Вроде бы все в порядке, однако нигде не было видно офицера, который должен был сопровождать его в царское село. А тем временем поезд с матушкиным и его временным эскортом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 В его поведении не было раскаяния за опоздание. И все же опоздание его превосходительства подвергало опасности нападения человека, которого вызвали для лечения наследника престола. Что-то тут не клеилось. — Сашка, ты использовал меня как приманку, гадина! — Именно это я себе и позволил, — признался офицер. — К сожалению, этого требует ситуация. — быстро добавил он. «Ну, — Но поверь, у меня все было под контролем. — Ну что, может, поздороваемся? Рудницкий протянул руку, однако Самарин проигнорировал этот жест и сжал поляков в медвежьих объятиях. — Не знаю почему, но мне тебя не хватало, — сказал он. — Как там наша... К -к -к -к кузина? — Сегодня у меня нет времени, —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 Решающая партия только начиналась. Если он не сможет помочь больному гемофилией мальчику, ситуация может усложниться. Сильно усложниться. Продолжение следует. Текст читал Валерий Захарьев.